с готовностью отложил постылое гусиное перо, зная, что начальник сейчас станет зачитывать доголовки и всякую всячину, сопровождая чтение своими комментариями. Была у к с в е р и я Феофилактовича такая привычка. п о г л я д и т е только, Эраст Петрович, на первой же странице на самом видном месте. «Новейший американский к о р с е т Лорд Байрон, из прочнейшего китового уса для мужчин, желающих быть стройными. д а л е е в дюйм, плечи в сажень. А буквы-то, буквы, а р ш и н н ы е И н и же меленько так. Государь отбывает в а м с Конечно, подумаешь, государь, велика ли фигура, то ли дело лорд Байрон. Ворчание добрейшего Ксаверия Феофилактовича произвело на письмо водителя удивительное действие. Он отчего-то смешался, щеки залились краской, а длинные девичьи ресницы виновато дрогнули. Раз уж речь зашла о ресницах, уместно будет описать внешность Раста Петровича поподробнее. Ибо ему суждено сыграть ключевую роль в поразительных и страшных событиях, которые вскоре воспоследовали. Это был весьма миловидный ю д о ш а с черными волосами, которыми он втайне гордился, и голубыми, увы, лучше бы тоже черными, глазами, довольно высокого роста, с белой кожей и... проклятым, неистребимым румянцем на щеках. Откроем уж за одну и причину, по которой так смутился к о л л е ж с к и й регистратор. Дело в том, что позавчера он потратил треть своего первого месячного жалования на столь завидно расписываемый курсет, ходил в лорде Байроне второй день, терпя изрядные муки во имя красоты. И теперь заподозрил... Абсолютно безосновательно, что проницательный к с а в е р и Феофилактович разгадал происхождение богатырской осанки своего подчиненного и желает над ним посмеяться. А пристав уже читал дальше. «Зверство турецких башибузуков в Болгарии». Ну, это не для предобеденного чтения. Взрыв на Леговке Наш санкт-петербургский корреспондент сообщает, что вчера в 6.30 утра на Знавинской улице в доходном доме коммерции советника Вартанова прогремел взрыв, разнесший в дребезги квартиру на четвертом этаже. Прибывшая на место полиция обнаружила изуродованные до неузнаваемости останки молодого мужчины. Квартиру снимал некий господин П. Приват-доцент, труп которого, по всей видимости, и обнаружен. Судя по облику жилища, там было устроено нечто вроде тайной химической лаборатории. Руководящий расследованием статский советник Бриллинг предполагает, что на квартире изготовлялись адские машины для террористической организации нигилистов. Расследование – Продолжается. Мда. Слава Всевышнему, что у нас не Питер. Юный ф а н д о р и н судя по блеску глаз, был на сей счет иного мнения. Весь его вид красноречиво говорил. А вот, мол, в столице люди делом занимаются. Бомбистов разыскивают. Они переписывают по десять раз бумажки, у которых, правду сказать, и интересного-то. «Ничего нет». «Текс», — зашлистел газетой к Саверий Феофилактович. «Посмотрим, что у нас на городской странице». Первый московский эстернат. Известная английская благотворительница-баронесса Эстер, родением которой в разных странах устроены так называемые эстернаты, образцовые приюты для мальчиков сирот, объявила нашему корреспонденту, что и